Глава 6. Нормальная тренировка. Анфиса с Людой оказались на расхват. То и дело к ним подходят красивые девушки и статные парни и заводят беседы с моими спутницами. Княжна меня знакомит, я подключаюсь к беседам, сыплю остротами, поддерживаю диалоги, и вскоре уже подошедшие барышни совсем не хотят уходить, но мои спутницы придумали ход конем. «Чуть что?» Сразу уводит меня на танцпол. С первой я сегодня танцую с Людой. Ее духи — запах тропического юга, бамбуковых рощ и кофейных полей. «Как настроение? Тебе нравится здесь?» — спрашивает барышня, обнимая мою шею. Она задумывается. «Кажется, у тебя шея стала толще. Качаешься, что ли, Сеня?» «Мышечный каркас у меня все больше крепчает и расширяется». И если каждый день меня не видеть, то разница ощущается сильно. Ага, кувыркаюсь на шее, усмехаюсь. И первый ответ на твой вопрос тоже положительный. Да, здесь чудесно, как в любом месте рядом с вами, красавица. Плестец. Довольно мурлычит людо. Потанцевав, возвращаемся к столику, где к конфисе уже присоединился Митя Бессонов, скрашивая ей одиночество. Здравствуй, Митя! Приветствую красноволосого княжича! «Привет, Сеня!» – кивает он и смущенно добавляет. «Не волнуйся, в этот раз Ричард не прибежит следом за мной. Я убедился, что его надежно охраняют». Не сказать, что новость не радует. Хоть и сильного доверия к словам Мити нет. С Ричарда станется когтями прорубать себе путь. Вряд ли его охраняет сама княгиня Кали. А у кого другого, селенок его удержать точно не хватит. «Как дела у его королевского высочества с контролем?» усаживаясь напротив рядом с Людой. Больше не пышет Якой направо-налево. «Убраться с контролем в последнее время все лучше и лучше», заявляет Митя. «Все же не зря именно Ричард пробудил когти. Есть у него определенные таланты». «Насколько знаю, у твоей старшей сестры Елизаветы фрактал не хуже», замечает Анфиса. «Как-то на дуэли она брызгала из глаз лиловой кислотой, арена вся прожглась насквозь. От бронестекла ограды не осталось даже осколков. «Нафтобиомуса», — кивает Митя. «Да, этот фрактал не уступает громовым когтям. Доспех против него, что тот же тонкий лист бумаги». Тогда Лизу сильно разозлили, чего никому не советую повторять. И смотрят на меня с намеком. Хм, странно. Я Лизу только один раз пригласил в ресторан, и то, похоже, не заинтересовал. «Сеня, твои спутницы без бокалов сидят». «Давай помогу тебе принести по старой дружбе». Достал, красный балотопс. «Блин, не хочу с ним никуда идти. Точно передаст весточку либо от Ричарда, либо от Астерии, либо вообще от княгини Софии. Все трое меня совсем не прельщают». Так и происходит. Едва отходим к барной стойке, как Митя поворачивается ко мне. «Сеня, мама Софии велела передать, что она надеется на восстановление имиджа вашего ресторана в ближайшее время». Мигом меня осеняет. Ну, теперь ясно, почему от Лизы нет сообщений. Я сам себя загнал в ловушку, когда пригласил княжну в свое заведение. Только вот вопрос, неужели это София повлияла на вкусовые предпочтения критика? Мелко как-то для нее. Скорее всего, она просто воспользовалась случаем. Слежку ведь за мной никто не отменял. И что же ее сиятельство будет считать под этим восстановлением? «Без понятия». Митя чешет пальцем щеку. «Наверное, взлет репутации на прежний уровень. Она у вас порядком просела из-за какого-то гурмана». «Благодарю за дельный совет», — усмехаюсь. «А сколько княгиня дала мне времени?» «Зная маму Софию, я бы сказал, что срок прошел еще вчера», — вздыхает княжич. «Ты, главное, на меня не злись, Сеня. Я сам не одобряю, что наши опять в твои дела лезут. Это твой ресторан, и тебе о нем радеть». Ну уж, никак не главной жене дома Бессоновых. Но, к сожалению, София уже решила по-своему. «Играем в доброго и злого полицейского? Это все не я, а моя злая мама. Конечно, не ведусь, хоть Митя и производит впечатление добродушного парня». «Ты в курсе, что за мной установлена слежка?» Раскрываю карты. «Это тоже София?» «Он не удивляется». «Я тебе больше скажу, Сеня», вздыхает Митя. «За мной со Стерией тоже следят. Мы недавно узнали, что в нашей компании кто-то шпионит для Софии. Да ты и сам поди догадался, когда Ричард испустил Яку на Олесю, а его сразу же на ковер вызвали. Сочувственно качаю головой. Хотя не сказать, что я не понимаю княгиню. За этими детьми-боеголовками сам отец-император велел следить. А то натворят же дров. После того, как относим коктейли моим барышням, Митя отчаливает, попрощавшись. Замечаю, как княжич присоединяется к стайке стройных девушек в сторонке, а те и рады. Окружают красноволосовые и щебечут, щебечут, как воробушки, просящие крошки хлеба княжеского внимания. Митя не жадничает, каждый обхаживает. Либо ласковым комплиментом, либо добродушным смехом, а кого посимпатичнее и за талию невзначай обнимет. Галантище. Модельки. Бросает в ту же сторону взгляд Анфиса. Видать, Дмитрий Артемович пал жертвой популярных стандартов. «Думаю, тут больше дело в количестве», – замечает Люда. «А ты, Сеня, что больше предпочитаешь? Качество или число?» «Конечно, качество. Сразу решаю. Кстати, о нем. Со мной на вечерние мероприятия часто будет ходить барышня». «Барышня?» – в ужасе восклицает Анфиса, да и Люда испугалась не на шутку. «Вот и приплыли!» «Сенечка, неужели тебе нас с Фисой мало?» Я лишь смеюсь. «Олеся, мой товарищ Паватаги, не вижу препятствий не брать ее с собой». «Не видит он. Люда, слышала?» Всплескивает руками княжна и подруга кивает. «Минутку. Это ведь Борова?» «Крис говорила, что пока нас в городе не было, ты именно ее в Эдем водил». «Ваше присутствие или отсутствие никак не сказалось на этом факте. Равнодушно замечаю». «Если есть какие-то трудности с этим, то мы с Олесей можем не показываться вам на глаза». Анфиса бледнеет. «Но-но-но!» — но! тут же вставляет Люда. «Сенечка, не отшивай нас, милый! Хочешь приходить с Боровой, приходи с Боровой!» Княжна теперь краснеет личиком в возмущении, но барышня будто не видя проговаривает. «А вы с ней... точно только товарищи по Грону?» «Точно!» — улыбаясь, стуча трубочкой в стакане. «Ну, видишь, Фиса, куда нам деваться?» Вздыхает Люда, и княжна задумывается, вернув прежний цвет личика. «Раз товарищи?» «Ну? Мы можем ей на светских вечерах подыскать и парня, и даже жениха?» Анфиса бросает задумчивый взгляд на меня. «Ты ведь не против Сеня?» «Ее только саму и перед сватовством». Пожимаю плечами. «Думаю, ей не понравится». «Еще бы!» — фыркает Фиса. «Понятно, на кого она уже нацелилась». «Фиса!» — предостерегающе зовет Люда. «Не усугубляй. Мы как бы хотели сообщить новость Сене». «О, точно!» Резко поникает княжна и начинает теребить волнистую прядь. «Сеня, ты только не сердись. Дело касается твоего нового учебного заведения. Тебя еще отец позовет сообщить, но я вот вперед хотела». «Я слушаю внимательно». «Филиал, значит». Вообще, я предполагал нечто подобное, да не совсем. Думал, что князь просто купит гром и не будет раскрывать себя как владельца. Такое меня бы, в принципе, устроило. Знаю я, конечно, что замок состоит в собственности и Волконских, и Бессоновых, и еще кого-то, но вот зачем все через филиал провернули? Теперь ведь получается, что княгиня София тоже владеет громом. Ответ, конечно, нужно искать в причинах поступка. Я считал, что причина одна. Аркадий хочет контролировать меня. Действительно, Фалгор Феник слишком-то высунулся. И это я еще себя сдерживал, но, как всегда, не устоял. Как всегда, не маска. Там гончую завалил чуть не в одиночку, и теперь вот жду медаль. А там вот придумал защитное банковское ПО. Вот из-за денег Аркадий теперь и не отвяжется, думал-то я. Прибыль у моего рода теперь весьма приличная. Чуть ли не первый из вассалов буду в этом квартале. А может и первый. Это только налоговый и самим Волконским известно наверняка. Логично, что Аркадий с неодобрением отнесся к моему поступлению в левый СУС. Князь решил укоротить поводок. И это закономерно. В целом, я еще молодец, что не насоздавал технологических прорывов. Потому что, будучи зависимым вассалом, все мои достижения только крепче привязывали бы меня к Волконским. Так что, Фолгор, скромнее надо быть, скромнее. А то так и останешься в доме Волконских на веки вечные. Так, но почему филиал замка? Почему столь грубо в лоб? Бросаю задумчивый взгляд на Анфису. Неужели княжна упросила сиятельного отца? Либо Галина Константиновна, либо обе? «Выходит, Анфису всерьез подумывают отдать за меня. Ну, а хорошо это или плохо для моей независимости? Зная Аркадия, я бы предположил, что он видит в браке еще один поводок для юного вассала. Так что сомнительное удовольствие. Не в укор красоте Анфисы. Ты не сердишься, Сеня?» — в конце спрашивает княжна. «Качаю головой». «Уж точно не на тебя, Фис. А на Аркадия Валерьевича я и права не имею злиться. Тем более это же, в конечном счете, скажется хорошо для моего лицея. Наверняка другие ученики Грома будут довольны. Меня только Астерия Бессонова беспокоит. Признаюсь, виновато улыбнувшись. «Забудь об Астерии», — решительно заявляет Анфиса. «Я с ней поговорила, она к вам не сунется». Не очень-то верится, но ладно. А раз разобрались с этим, пойдем потанцуем, Сень. Ласково берет меня за локоть Люда. Разъезжаемся мы через час. Остальные, тусующиеся, в том числе Митя с толпой моделек, решили продолжить веселье на автопати. Вроде у кого-то в особняке. Но мы с девушками не такие заядлые гуляки, нам хватило. После того, как проводил спутниц до их машин с шоферами, возвращаюсь к своей «Волге» с посапывающим Игнатом. Проулок рядом с и узковат. Да и машин тут было полно с самого начала. Поэтому мы встали в минуте ходьбы. «Смотри, какая тачка!» Возникают из темноты двое уже с мини-ломиками наготове. «Эй, мажорчик, сиги есть?» Странная ситуация. Центр города, как-никак. Здесь такого не должно водиться. Вот камера на столбах через один. А значит... «Гнездовы?» Или княгиня София решила начать эксперименты? Вот тормоз! Молчит хрен! Мне в голову уже летит сплюснутый конец монтировки. Я доспех уже надел, поэтому железная палка лишь отскакивает. Лень как-то уворачиваться. Ставлю все же на гнездовых. Для княгини слишком мелкая шушера. Она бы ко мне кого посильнее послала бы. Тем более раз в курсе о моих боевых навыках. Подхожу к первому. Волна магнетизма, чтобы растерялся, и удар в корпус. Бандит уже в доспехе, но его все равно подкашивает. Аперкот в подбородок. Все еще держится, хоть доспех избоит. Ну ладно, резким ударом с разворота ломаю колено и сразу догнав второго бью в висок, благо без доспеха. Первый надсадно цадно орет, второй уже отправился в страну снов. «Господин!» – выскакивает наружу Игнат, хлопая сонными глазами. «Вот, напали». Грустно киваю на орущего. А! -а, -а Понимание в глазах водителя не прибавилось. Выруби его что ли? Дважды просить не потребовалось. Удар ноги сверху и наступает тишина. А потом из темноты выходят люди в костюмах. Служба безопасности долгоногих. Рапортует старший, видимо. Простите, господин, за то, что подверглись нападению вблизи ресторана и его сиятельства. Приносим извинения. Какие вежливые, аж приятно! Ничего страшного. Смотрю, как бандитов хватают и утаскивают в темноту. На допрос? Да, сами понимаете, кивает старший. Не хотелось бы повтора инцидента. Я достаю визитку из кармана внутреннего пиджака и передаю безопаснику. Если прояснится, что цель нападения связана конкретно со мной, ну а вдруг, прошу сообщить. Ваше пожелание обязательно передам вышестоящему начальству. Приняв визитку, безопасник кивает. На этом прощаюсь и усаживаюсь в Весту. Игнат заводит двигатель, и едем домой. Откинувшись на спинку сиденья, я обдумываю слова Мити. А критикам, значит, лучше заняться как можно скорее. Но следующим утром Катя просит аудиенции со мной. А это возможно только после тренировки. Ватага ведь только почувствовала вкус суровой соревновательной жизни. Оставлять все на самотек нельзя. Не сейчас, по крайней мере. Конечно, в этот раз обходимся уже без убивающих рывков, просто тренировку общей выносливости. Благодаря кардиодатчикам удается поддерживать регулярную продолжительную тренировку в зоне частоты сердечных сокращений от 70 до 80% от максимального значения. Так отзанимаются месяц и выдержат все четыре периода тяжелого матча. Бегаем мало. Игрокам в гроне для увеличения аэробной кондиции вовсе не обязательно использовать способы, Имеющие высокие требования к технике выполнения, такие как бег. Общая выносливость от того и общая, что не требует специфичности исполнения. Отлично подходят аэробные упражнения. Неудивительно, что ватага прифигела от такого резкого контраста со вчерашним днем. Но я же не зверь. Рывки нужны были, чтобы выявить максимальную нагрузку на сердце, но и заодно отсеять лишних. Кстати, всего в атаку покинуло семь игроков, как я и планировал. Чему огорчилась Симона, так что пришлось добавить ей успокаивающих волн. «А завтра мы опять будем приседать и на скакалке прыгать?» Ворчит Истислав, когда я прошу Симону всех отпустить. Остаются только дворенята, ну и огарки нашиваются рядышком. «Нет, завтра силовая тренировка. Вспоминаю я расписание». «Поборемся?» — загораются глаза Киры. «Боевые у меня товарищи, это хорошо». «Ну, вы, опытные, можете и побороться», — улыбаюсь. «А змеи будут делать болгарские приседания и другие упражнения с гантелями». «Им бы увеличить силовые способности ног, да развить навык активировать большее количество двигательных единиц для генерации взрывного усилия». «Сеня, какие умные слова!» — улыбается восхищенная Олеся. «За умные, вернее». «Блин, а когда играть-то начнем?» Истислав аж бесится. «Физуха — это, конечно, хорошо, но в итоге ты вырастешь атлетов без техники. Кардио нельзя считать тренировкой». «Через месяц?» — пожимаю плечами. «Где-то так. Как только Ватага сможет выдержать темп игры, тогда и начнутся ее репетиции». Дворенята сразу взгрустнули. «Тогда уже мы играть разучимся», — замечает Эстома. «И будем с остальными змеями на равных». Они еще не умеют, а мы уже скисли. Эх, придется поддержать боевой дух в Атаге. Поиграем в мини-горн 4 на 4. Нахожу выход. Со мной Симона, Олеся и Дарика. Против нас Альфа, Бета, Кира, Харлам. Поле ограничим 50 аршинами. «Сейчас?» – спрашивает Истислав. «Мы же только после кардио». «Кардио нельзя считать тренировкой». С ухмылкой возвращаю его же слова. «Да, сейчас». «Бросаем жребий, мяч достается нам». Я за центр скидываю его назад Симоне. Таман тут же разыгрывает его Дарика. Грузинка несется на всех парах. «Джух!» Песочные стрелы едва не сшибают девушку. Но мы с Олесей срываемся к Костиславу с Истомой и связываем их рукопашкой. Между тем Симона бежит как флангист рядом с Дарика. Блондинка сталкивается с Кирой, а грузинка, прошмыгнув мимо, без труда сталкивает с пути Агаркина. Он все же ловец, и на силовое столкновение не рассчитан. «Город взят!» — кричит Дарика, переступив зачетную зону. «Требую реванша!» — Истислав разошелся, хоть только что и пожевал земли с моей подачи. «А нехрен мои термины обзывать за умными!» «Шучу, шучу! Я не обидчивый, всего лишь мстительный!» «Завтра уже!» — отмахиваюсь. «Дела зовут!» Либо играйте без меня, переживу. Завтра так завтра. Вдруг покладисто соглашается Альфа, даже удивив. Видимо, захотел именно мне отомстить. Ну, успехов.